Глава двадцать Фонтанка шестнадцать. Открылась страшное. Лебедев оплошал. Не то чтобы не замечал, но относился без должного внимания к гипнозу. И вот расплата. После общения с Токарским в душе и мыслях Аполлона Григорьевича расцвел букет ядовитых цветочков. Одни источали укоризну. Лебедев долгие годы следил за всем, что выходило не только по судебной медицине, но и смежным направлением медицинских знаний, которые можно применять к криминалистике. Статьи по гипнозу перелистывал, считая пустой тратой времени, а книжки, получаемые по подписке, бросал в нижнюю секцию книжного шкафа, не читая. И вот оказался в глупейшей ситуации. Доктор Токарский научает ему разуму Лебедев не прочь был получить новые знания, но выглядеть в собственных глазах гимназистом недотепой неприемлемо. Другие цветочки пахли завистью. Аполлон Григорьевич всегда был непререкаемым авторитетом и не мог допустить мысли, что кто-то может быть лучше его. И вот на тебе, такой субъект имеется. Мало того, субъект провинциальный, то есть московский. Чего доброго будет плести байки, как читал Лебедеву лекции по гипнозу. Потом стыда не оберешься. Среди цветочков виднелись мелкие бутончики, которые подзуживали и нашептывали. Неужто ты, Аполлоша, не сможешь освоить приема гипноза лучше докторишки? Да быть такого не может. С твоими-то талантами, дорогуша. Где цветочки, там жди ягодки. Аполлон Григорьевич привык добиваться своего. О сне нечего было думать. Он заглянул в книжный угол кабинета и, разгребая завалы читанных, получитанных и нечитанных книг, набрал стопку публикаций по гипнозу. Укрепив силы и дух слезой жандарма, Лебедев до поздней Октябрьской зари изучал переводы и тексты русских авторов. В очередной раз ему открылось коварство докторов «Ничего более простого, чем гипноз, придумать нельзя. Надо иметь волю и желание загипнотизировать человека». Всего этого у Аполлона Григорьевича было в избытке. К девяти утра, когда департамент полиции наполнился чиновниками, явившимися в присутствии, он стал знатоком гипноза, в чем не сомневался ни секунды. Оставалось проверить способности. Надо сказать, что знаменитые судебные медики, особенно немецкие, не стесняли себя условностями, проводя эксперименты. Так, чтобы изучить признаки асфиксии при повешении и других удушениях, они вешали собак, закручивали им горло веревками в лежачем положении или надевали на морду мешок, чтобы узнать, насколько густеет кровь при таком способе убийства. Ну, а про такую мелочь, как труп человека, который плавал в ванной для наблюдения за раздутием и гниением, и говорить не приходится. Что поделать, криминалистика развивается на жертвах. Лебедеву тоже требовалась жертва для своего эксперимента. Собаки и трупы не годились. Недолго думая, Аполлон Григорьевич отправился туда, где можно было раздобыть подопытную мышь, то есть в канцелярию. При его появлении самые умные чиновники постарались как можно скорее сбежать, помня недавний эксперимент фотографирования мыслей. А вот чиновник Войтов замешкался. Да и то сказать, путь к отступлению был отрезан. Его поманили пальчиком. Формально Войтов мог отказаться, сославшись на занятость и невозможность оставить дежурство. Однако, зная непредсказуемый характер криминалиста, чиновник выбрал меньшее из зол. На плечо ему упала тяжелая ладонь. Вскоре Войтов обнаружил, что уже находится в преддверии ада, то есть в лаборатории Лебедева. Захотелось сбежать, но было поздно. Аполлон Григорьевич указал на табурет с высокими ножками и круглым сиденьем. Войтов напомнил, что у него масса дел, и вообще директор департамента может потребовать, на что получил краткий ответ — Зволянский подождет. Спорить с наглостью невозможно. Мысленно и спросив помощи и спасения, чиновник забрался на лабораторный табурет. Сидеть на нем было чуть удобнее, чем на колу. «Ничего не бойтесь», — сказал Лебедев, снимая пиджак, закатывая рукава и разминая пальцы, чем вогнал Войтова в оцепенение. Из методик гипноза, которые сегодня ночью были изучены, Аполлон Григорьевич выбрал месмерические пассы. Метод казался простым, надежным и действенным. Цель эксперимента была практическая — при помощи гипноза заставить человека не дышать или ненадолго остановить сердце. Что будет, если гипноз удастся, Лебедева не слишком беспокоило. Страницы, где описывалось пробуждение от гипноза, он пролистывал. «Сидите спокойно!» дышите ровно смотрите на меня последовало приказание и без того войтов почти не дышал боясь шелохнуться собрав волю аполлон григорьевич стал медленно водить перед лицом чиновника растопыренной пятерней спокойно спокойно смотрите только на меня слушайте мой голос только мой голос вам хорошо вам тепло Вам хочется спать, веки тяжелеют. Спать, спать, хорошо, дышите медленно, медленно, еще медленней, дышите еле-еле, пульс медленный, еще медленней. «Дыхание останавливается», — говорил он за могильным голосом, крутя пассы вокруг головы жертвы гипноза, то есть гипнота. Войтов боялся вздохнуть. Сердце его билось, как заячий хвостик. В глазах прыгали черные кляксы, но сказать правду не решался. Когда Аполлон Григорьевич потребовал не дышать, Войтов решился на крайность, набрал в легкий воздух, сколько мог, и задержал дыхание. Гипноз удался. Было чем гордиться. Подопытный сидел, не шевелясь. Глаза широко раскрыты, сердце бьется учащенно, но это пустяки. Главное, он не дышал. Лебедев нарочно проверил. Грудная клетка не двигается. Из носа и губ нет даже слабого дуновения. Эксперимент наглядно доказал. Нет такой науки, которую бы Лебедев не освоил за ночь. Ерунда, хваленный гипноз. Не в силах терпеть удушье, Войтов жадно схватил воздух рутом, как рыба, выброшенная на берег. Кислород ударил в голову, в глазах потемнело, он покачнулся и ничком свалился с табурета. «Ах ты ж!» — проговорил Лебедев, добавив веское словцо. «Что вы наделали?» — раздался за спиной строгий окрик. Не тратя ни секунды на приличие, Токарский подбежал к лежащему чиновнику, отшлепал по щекам и посадил на стул. Доктор потребовал шатырь, а сам стал что-то тихо нашептывать Войтову. Чиновник еще не совсем пришел в себя, но уже издавал тяжкие вздохи. Ватка с нашатырем заставила его вздрогнуть и открыть глаза. Токарский взял его кисть. Другой рукой стал медленно делать пасы перед лицом. Жертва эксперимента стал ровно дышать, щеки порозовели, а спина распрямилась. — Как вы себя чувствуете? — спросил доктор. — Прекрасно! — «Просто прекрасно это. Такая легкость, как будто отдохнул. Благодарю вас, Аполлон Григорьевич. Просто чудо, как хорошо!» Осознав провал и катастрофу, Лебедев не счел нужным скрывать поражение за хорошей миной. Он предложил глоток царительного напитка для укрепления сил. Войтов отказался. Чиновник благодарил и выразил чрезвычайное удовольствие. Про себя же возблагодарил небеса, что остался жив. Когда дверь за ним закрылась, Лебедев в печали опустился на лабораторный табурет. «Что за ерунда? Все делал, как описано!» — проговорил он. Токарский заметил, в каком горе пребывает криминалист. «В открытой литературе никогда детально не описываются приемы гипноза. Они передаются только от доктора к ученику». Аполлон Григорьевич жахнул кулаком по столешнице. «Я так и думал! И здесь обман!» «Нельзя!» «Гипнотизировать не умея выводить из транса», сказал Токарский с долей поучительной строгости. «Это может плохо закончиться». «Почему?» «Неумелый гипноз может подействовать, а вывести из каталепсии будет тяжело». «Видно, далеко мне до ваших навыков», признался Лебедев. Комплимент Токарский не принял. «У вас большие способности и явный талант, коллега». Мисмерические пассы делали замечательно». «Так вы подсматривали?» «Понаблюдал немного», — с невинной улыбкой ответил Токарский. «Вам нужна практика и развитие специфических навыков гипнотиста. С вами готов поделиться некоторыми секретами». «Старый я для гипноза, коллега», — заявил Лебедев, слезая с табурета и пожимая ему руку. «Как вы здесь оказались?» «Господин Ванзаров просил моей помощи». Утро у меня свободное, можем заняться. Поражения искупают победы. Аполлон Григорьевич прикинул, что ему выпадает шанс подсмотреть приемы Токарского. Отказываться от мастерства гипнотизма он и не думал. Вот погодите, еще весь департамент полиции загипнотизирует. Может, хоть поумнеют господа чиновники.